Историки отмечают, что впервые Рандольф Черчилль начал серьезно интересоваться политическими вопросами в Ирландии. Он неоднократно выступал с требованием немедленного разрешения ирландского вопроса и принятия английским парламентом примирительного для Ирландии законодательства. Рандольф не был в то время сколько-нибудь значительной политической фигурой, и эти заявления прошли незамеченными. Правда, они причинили некоторые неприятности его отцу, который в письме к одному из друзей заметил, что Рандольф, вероятно, или был пьяный, или временно лишился рассудка, когда делал такие заявления. Рандольф взял с собой в Дублин двухлетнего сына. Но и здесь родители им не занимались. Маленькие Уинни, так Уинстона Черчилля ласкательно называли даже в преклонном возрасте, Находился полностью на попечении нянь и гувернанток. Он рос крепким, но далеко не красивым ребенком. У мальчика был крупный дефект речи. Он заикался и шипелавил. Вместе с тем он был страшный болтун и почти не пристанно разговаривал с тех пор, как научился произносить слова. Эти качества усиливались по мере того, как мальчик подрастал. С самого начала Уинстон обнаружил полнейшее нежелание учиться так, как учатся все дети. Он обладал великолепной памятью, но усваивал очень легко и быстро лишь то, что его интересовало. Все, что ему не нравилось, он категорически не желал учить. Впоследствии Уинстон сам признавал, что был до крайности плохим учеником. Не взлупив цифры с самых первых дней учёбы, он так никогда и не примирился с математикой. Уинстон терпеть не мог классические языки и за многие годы усвоил из латинского и греческого лишь алфавит. Да и то не очень твёрдо. Зато он очень любил английский язык и хорошо знал его.